Глава семьсот девяносто п я т За следующие три дня, проведенные хаджаром в лазарете, его посещал только местный аналог медсестры, молодая, немного застенчивая девушка со странноватым именем Тараселла. Она меняла хаджар у бинты, проверяла раны, сетовала на новый шрам и рассказывала о последней обстановке в городе. После покушения на его императорское величество в городе стало не протолкнуться от стражи, говорила она, смазывая очередной бинт п а х у ч е й м а з ь ю Это только в сказаниях бардов и министрелей могучий рыцарь духа после битвы погружается в медитацию, после чего выходит на новые ратные подвиги. В реальном мире дела обстояли немного иначе. Хаджар. Добавляя к лекарским способностям т е т и Доры собственную медитацию, лишь немногим ускорял процесс выздоровления. Все же пропустить удар от повелителя пиковой стадии, находясь при этом на уровне рыцаря духа начальный, это не шутки. И не п р о й д и х о д ж а р тренировку на горе Нинасти, не обладая он драконьим сердцем и не испей волчьего отвара орков, уже обнимался бы с п р а о ц а м и Постоянные досмотры, причитала лекарь, меняя одни зелья на другие. Некоторые из стражников, которые помоложе, много е себе позволяют. Вон чуть юбки мне не задрали в поисках запрещенных трав. А что народ? спрашивал хаджар. А народ закрывает на это глаза. Пожимала плечами девушка. Всем страшно. Война ведь. А алхимические и артефактные лавки наживаются. Сегодня бабушке не смогла з е л ь я от кашля купить. Продают по шестнадцать монет, шестнадцать хаджар. Раньше за такие деньги можно было ящик этого зелья купить, а теперь один флакончик. В таком ручье и проходили их немногочисленные разговоры. Лекарь приходила два раза в день, утром и вечером, и каждый раз, когда она выходила в коридор, Хаджар замечал блеск начищенных лат корпуса стражей. Девушка говорила, что именно они и не пускают никого к черному мечнику, но Хаджар подозревал иное. Возможно, император Морган пока не решил, что с ним делать и решил подстраховаться. Иначе как объяснить, что по скромным подсчетам нейросети за дверми по сменно дежурили сразу шесть повелителей средней стадии? Но если Морган не решил, что делать с Хаджаром, то как ему поступить с Дарнасом? Хаджар изначально не сомневался, что Морган выжмет максимум из своей авантюры, что его императорское величество и д е л а л о причем д е л а л о весьма умело, введя военное положение в столице и наводнив ее стражей, он свел на нет все п о п о о л з н в е н и я аристократии хоть как-то раскачать престол. Причем свел одним лишь присутствием стражи, к о т о р а я с т а л а новой переменной в сложившейся ситуации, а в таких интригах, как государственный переворот, любая переменная может стать внезапно ковровой дорожкой, выстланной к надгробию целого рода. Так что все планы, которые десятилетиями готовили заговорщики, они будут вынуждены отложить. Хотя бы до тех пор, пока не продумают все до мелочей. Организовав покушение на самого себя, император подстегнул экономику всей империи. Рынки сейчас будут переполнены как товарами, так и денежной массой, от которой народ будет лихорадочно избавляться. Мешком с деньгами не особо отобьешься от врагов и не накормишь детей. Главное пережить войну. А для этого нужны не столько деньги, сколько товары первой и не очень необходимости, а еще те товары, которые впоследствии при бартере можно будет использовать вместо денег. Разумеется, Морган не планировал проигрывать в войне, так что такую прививку экономики видел исключительно в положительном, оздоровительном свете. Ну и, разумеется, все, как нельзя кстати, складывалось к непосредственному началу войны. Тут и турнир, и строительство самого передового летающего судна, ярости смертного неба, и военные маневры на границе с Ласканом, и появление двух могущественных сект, которые до этого находились в исключительном уединении. Только идиоту не было ясно, что вопрос о дате начала первой битвы – это вопрос, скорее, связанный с окончанием турнира. Хаджар не сомневался: не пройдет и месяца, как войска отправятся маршем на границу. Проклятие! В который раз за прошедшие дни повторил Хаджар. За витражом по ж е с т я н о м у откосу барабанили капли дождя. Сезон дождей в самом разгаре, ни единой звезды на ночном небе, а днем сплошные сумерки. Эта граница шире, чем море песков. Сколько же там соберется войск? Хаджар, вспоминая свой первый полет в Ласкан, все никак не мог взять в толк, настолько масштабной будет война с Ласканом. Граница между империями была воистину огромна. почти как весь горизонт и войск, что с одной, что с другой стороны было несчесть. Как возможно руководить такой численностью? Как можно организовать сражение, когда под твоими штандартами стоит почти миллиард воинов, и этот миллиард вовсе не вся объединенная мощь страны, а лишь одна из армий? Видимо, в хаджаре. несмотря на приближающийся четвертый десяток, все еще были крепки мерки далекой земли. Да что там, в том же Лидусе такие числа были н е в о з м о ж н ы и казались отрывками из древних Эпосов. Сейчас же Хаджары сам понимал, что до момента, как и ему придется встать под штандарты Дарнаса, осталось не так уж много. Война. В мыслях и воспоминаниях о воинах варварских королевств Лидуса, Балиума и прочих Хаджар провел еще полтора дня. Когда же в следующий раз Тераселла покинула помещение, Хаджар решил, что если еще хоть несколько часов проведет в лазарете, то сойдет с ума. Опираясь на прикроватный столик, он поднялся на ноги. Рядом за ширмой, как он знал. имелось ростовое зеркало, подойдя к ней хаджар заглянул внутрь. Что же от его внешности мало что изменилось, разве что добавилось несколько шрамов от л е д я н ы х цветков и длинная полоса — свидетельство недовольства его императорского величества. Свои вещи хаджар обнаружил там же за ш и р м о й к а м з о л как и предвидел хаджар, пришел в полную негодность. благо отелье госпожи Брами давало полную гарантию бесплатной починки любых изготовленных ею нарядов. Все же понимали, в чьи именно руки отдают столь дорогие одежды не простым домоседам, а как никак адептам не только с огромным состоянием, но и с весомой мощью. Убрав одежды в пространственное кольцо, хаджар накинул на плечи родные. Не одно десятилетие н о е н ы е заштопанные, но такие удобные и привычные простые одежды. Вместо сверкающих лаком ботфортов надел лапти на ноги, обмотал их по с а м о е к о л е н о тряпками и перетянул кожаными шнурками. Пояс хаджару заменяла алая веревка, завязанная красивым узлом. Подвесив на нее горлянку с простой водой, хаджар направился к дверям. Он все еще немного п р и х р а м ы в а л а стяжки, оставленные эльфийской целительницей на его энергетическом теле, слегка мерцали. Анализ отдал мысленный приказ Хаджар. В последнее время, а именно последние два года, он старался почаще обращаться к нейросети, просто затем, чтобы привыкнуть к ее наличию. Хаджар строил на вычислительный чип далеко идущие планы. который не собирался разрушать тем, что ни демона н е смыслил в подобных технологиях. Он был музыкантом, а не геймером или техногиком, чтобы эти слова не значили. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Состояние носителя находится в 80% от максимального потенциала. В принципе, Хаджар примерно так себя и ощущал. но иметь перед глазами прямое подтверждение было не так уж и плохо. Толкнув плечом входные створки, Хаджар вышел в коридор и тут же, не успев и глазом моргнуть, уставился на три обнаженных меча, два топора и одно копье. Стоило ли ожидать другого?